Обсудив распоряжение корпуса, Алшинбай, майор Чернов и Тинебай решили, что уклоняться от поездки в Омск к Кунанбаю не следует. Майор тотчас выслал вперед почту с пером, кратко сообщая в корпус «Выезжаем». Следом за ней должны были двинуться к Кунанбаю и майор со своими материалами. Он решил ехать сам и добиваться прекращения дела. Вскоре Кунанбай тронулся в путь. В поездку были взяты и лучшие кони, теплые и уютные сани, провиант на дорогу и запасная упряжка. Набив деньгами карманы и голенища, Кунанбай выехал в сопровождении двух джигитов и верного Межджахана. С самого отъезда из Каркаралинска Кунанбае никак не переставали мучить сомнения. Он не доверял варёной голове, несмотря на принятые тем богатые взятки и данные в ответ добрые обещания и перед отъездом Настойчиво просил Алшинбая и Тинебая: "Следите за моим раном. Разрешите все вопросы до конца и пришлите мне в Тагонг у человека с сообщением". Через 3 дня после отъезда Кунанбая догнал в пути гонец Алшинбая. День был морозный, но солнечный. Гонец прискакал с заводным конём, с полою пышной гривы обоих была на жеребцов, волнами струящейся вниз длинные чёлки и блестящие хвосты были покрыты серебром инея. От взмыленных коней валил пар. Нарочно летел, не жалея их. Гонец помопку надбаил с этой сценей, Отвел его в сторону, в полголоса передал ему поручение Алшинбая, потом пожелал счастливого пути, распрощался с путешественниками, и тройка Кунанбая помчалась дальше. Кунанбай поделился новостями с одним мирзаханом. Алшинбай передал «Ждите, Маэйра» в владеде. Содержитесь там и дальше поедете вместе. "Выходит, он не собирается менять своё слово", спросил Мирзахан. "Не должен. Зачем ему идти на измену?" ответил Кунанбай и замолчал. Потом он добавил: Мы ведь и сами можем прижать его. Скажу в своё время. Мирзахан не переставал недоумевать, если варёная голова верен своему слову, зачем же он всё-таки отправил Кунанбаева в Омск? Но Кунанбай объяснил спокойно: так нужно. Он должен показать перед всеми, что по первому же распоряжению корпуса он и меня отправил в Омск и сам выехал туда. Важно оправдаться. А что значит поездка? Омск недалеко. Рукой подать. В Павлодаре, где Кунанбай прождал четверо суток, вареная голова подняла действительно нагнал его. В первый же вечер он пригласил Кунанбая к себе. Кунанбай явился с одним только Мирзаханом. Майор остановился у своего приятеля, русского купца Сергея, гостеприимного, дружившего с казахами. Он принял Кунанбая и Мирзахана без хозяина в отдельной, богато обставленной комнате. Он уже свободно говорил по-казахски, хотя в каркаролински всё ещё держал переводчика. «Ну, "Кунанбай Аскинбаевич, тебе, наверное, не терпится посмотреть бумаги с обвинениями против тебя, так что ли?" обратился он к Кунанбаю. "Покажи. Все до единой, покажи." Что ж, покажу, обманывать не буду. Дал слово Алшинбаеву. Значит, покажу, сказал майор. Он запер дверь на крючок и вытащил из дорожной сумки целую кипу бумаг, сшитых в толстые книги. Кунанбай, следя за ним, зябко потер ладони и спросил... Что у тебя так холодно, мажор? Я совсем озяб. Велико затопить. Мажор внимательно посмотрел на него, позвал слугу и приказал затопить печь. Слуга быстро притащил охапку дров, заложил в печь и затопил. Майор достал две бутылки коньяку, расставил закуски, предложил выпить Кунанбаю и сам поднял рюмку. Кунанбай угостил и Мирзахана. Он не переставал уговаривать майора выпить ещё и продолжал беседу. Огонь в печке разгорался всё сильнее. Уже жарко пылали ярко-алые угли. Майор основательно выпил и охмелел. Он Анбай, ткнув пальцем в кипу бумаг, лежавших на столе, обратился к нему: "Майор, мы достаточно долго работали вместе и гостили друг у друга и делишь всем между собой. Открой мне теперь все бумаги, которые обвиняют меня. Покажи мне их все. Пусть это будет знаком нашей крепкой, нерушимой дружбы. Больше ничего нет, Аскинбаевич ответил майор Видя двух нет. Вот всё, что есть. Больше нет ни клочка. Кунан-бай поднялся с места, зашел за кресло майора, наклонился над бумагами и вдруг схватил майора сзади, скрутил ему руки назад и крикнул Мирзахану. «Живо, Мирзахан, кидай все бумаги в печку!» Майор начал рваться, И всеми силами пытался освободиться, но Кунанбай ещё с молодых лет славился ловкостью и до сих пор отличался большой силой. Он не давал Маюру сдвинуться с места. Мэрзахан уже успел швырнуть кипу бумаг в пылающую пасть печи. Маюр, поняв своё бессилие, принялся умолять Кунанбая. «Довольно, Асканбаевич, перестань, ведь это же казенные дела. Что ты делаешь? Как же мне теперь быть?» Через несколько минут от бумаг осталась только куча пепла. Мирзахан и Кунанбай закрыли печь и переглянулись с молчаливой улыбкой. Майор окончательно развезло. Он сидел в кресле, закрыв глаза, развалившись, казалось, он крепко уснул. В ту же ночку Налбаев выехал из Павлодара и двинулся дальше. Как только гости вышли из комнаты, майор вскочил с места. Он был совершенно трезв. Покачав головой, он выпил ещё несколько рюмок коньяку и позвал хозяина дома. Сергей, надёжный друг, они обо всём договорились. Выйдя на слышного двор, они подожгли один из небольших сараечков. В этом сарае стояли сани, на которых приехал майор, а в санях Заранее были свалены старые кошмы и ворох бумаг. В одну минуту всё было охвачено пламенем. Слабый дымок маленького пожара не впервые окутывал полным мраком ловкие проделки майора. Со стороны Сергея это была услуга за услугу. В прошлом году Сергей присвоил казённые товары и обанкротился. Майор точно таким же образом устроил ему пожар, а затем составил акт, заверил печатью и спас Сергея от беды. Сегодняшний пожар был просто отплатой за прошлогоднюю услугу. Утром Сергей без труда спелся с прожорливым городским начальством вызвали положенных свидетелей и составили акт, в котором было указано, что все дела сгорели во время пожара в доме Сергея. На шестой день пути Кунанбай и майор с актом в кармане по разным друг от друга прибыли в Омск. В течение двух недель канцелярия корпуса вела следствие над Кунанбаем. После нескольких коротких допросов Кунанбай признали невиновным. Он был полностью оправдан. Майор, спокойно закончив дела, поехал к себе в округ. Едва Кунанбай, оправданный таким своеобразным способом, вернулся в Каркаралинск, чтобы к ты один за другим понесли с верховые Каждому хотелось доставить радостную весть и получить с Су-Юн-Ши. Кунанбай не торопился в аул. Он надолго задержался в Каркаролинске. Описывая подробности поездки в Омск людям Алшинбая и другим надежным друзьям, Нерзахан не щадил красок. По его рассказам выходило, что майор был настроен очень враждебно. Он будто бы угрожал Кунанбаю собранными материалами, ссылался на закон: "Вот чем уничтожу, вот чем с лица земли сотру". "Как ты за это выпутаешься?" высокомерно говорил он и со злорадством развёртывал перед Кунанбаем одну бумагу за другой. Изображая майора злым и властным, Мирзахан одновременно делал его каким-то ратозеем и простофилией. Но не было ни одного слушателя, который усомнился бы в правдивости его рассказов. Все принимали их за чистую монету. Мирзахан всячески подчеркивал правдивость, непоколебимую храбрость, ловкость и находчивость Кунанбая. С посланными верховыми сказки Мирзахана доходили и до аулов Кунанбая, раздутые и приукрашенные. Кунанбай, снова примирившись с майором и со всеми каркаролинскими чиновниками, пробыл в городе до самой весны. Он хлопотал о предоставлении ему должности, но теперь уже не мог и мечтать о бога-султанстве. Когда растаял снег и первая зелень покрыла обсыхающую землю, Кунанбай покинул Каркаролинск и поехал в Ауу в должности волостного табыкты, сместив Майбасара и получив назначение на его место». Не успел он ещё выехать из Кырк-Каралинска, как эта весть уже долетела до его аулов. Странное чувство владело Абаем этой весной. Оно делало его равнодушным к окружающей суете и шуму, радостям и печалям близких людей. Он весил и мыслями и чувствам погрузился в новый, одному ему доступный мир. И домбра, и бумага послушно повторили горячие, прочувствованные слова его песен и стихов, откровенные признания молодого взволнованного сердца. Но как много ещё осталось невысказанным. Как много песен было ещё не спето тайное сердце рассказаны не всем, а сказаны так бедно и скудно. О, если бы нашёлся друг, который захотел бы заглянуть в его смитенное сердце и прислушаться к его голосу. Он излил бы ему в напевах непередаваемую словами тоску, наполняющую его душу. Боже мой, что же мне делать? Слова бедны, язык бессилен, грустно говорил он. Невозможность передать словами всё, что теснилось в его сердце, угнетало его. Все стихи, сочинённые, записанные им, до сих пор жили только в нём самом. Ни одна песня не дошла до той, для кого он слагал их. Надежда Надежды тоже не было. Ему оставалась лишь одинокая грустная мечта. По временам, где-то далеко-далеко ему слышался серебряный звон шел пыль. Звон то приближался, то отдалялся. Слабый отзвук надежды трепетал в этом звоне и томил душу. Мечта Нежные золотистые лучи ее горели там, далеко, куда не достигал его взгляд. Там был рассвет, утро, яркое утро. Незабываемый образ не покидал его ни на мгновение. Чуть только дохнуло теплом, и яркие лучи солнца с материнской нежностью начали обогревать землю, Абай не мог усидеть дома. Он седлал коня и уезжал куда придётся. Нашёлся и предлог для этих бесцельных поездок рыжая черномордая гончая. От ящика от Аула Абай пускал коня вскачь. Пусть пёс сам разыскивает зайца. Вскоре Абай и вовсе забывал про собаку. Иногда он надолго терял ее. Вспомнит внезапно, начнет громко звать. Порой гончая, вспугнет зайца в зарослях, летит за ним стрелой по равнине. А Абай безучастно смотрит на них пустым взглядом, отсутствующий и равнодушный случалось даже, что он проезжал мимо гончей, когда она, поймав зайца, придает его и с гордым видом ждёт хозяина. Гончая знала, что в таких случаях хозяин спрыгивает с седла и отнимает у неё добычу. Но Абай проезжал мимо. Собака смотрела вслед в полном недоумении а потом начинала метаться и лаять. Хозяина не останавливала и это. Совершенно непонятная вещь. Гончая суетила, скидалась то к хозяину, то к зайцу в обиде на то, что труд ее пропал даром. Но и тогда Абай ничего не замечал. И гончая, потеряв терпение, расправлялась по-своему. Она отставала от хозяина, терзала зайца, наедалась до отвала и с окровавленной мордой догоняла Абая. Только тогда странный охотник замечал свою оплошность. Но нить мыслей в нем не прерывалась. Он начинал петь длинную трогательную песню дарь сердце ей так жан когда прохладный ветер колебля высохшие травинки дул ему навстречу абай снимал свой малахай и стоя на месте с наслаждением вдыхал свежий аромат быть может ему казалось что ветер летящий с чингиса верблюжьих горбов и караула доносит до него Дорогое тёплое дыхание. Не этот ледяной ветер облагораживал его душу своим дуновением. Да, абай был уверен, что это так. Действительность и берёзы, жизнь и мечты, ломая все извечные грани, сливались в нём в одно неразделимое прекрасное целое наполняя сердце несказанным волнением. Но однажды одиночество его было внезапно нарушено. К нему подъехал всадник. Он точно вырос из-под земли в безлюдной степи. Абай вздрогнул. Чудесный сон был прерван. Они стояли на открытом месте. Впереди расстилалась голая равнина. Абай мельком взглянул на всадника и недружелюбно отвернулся. Но тот весело улыбнулся ему и приблизился просто и уверенно, как к хорошей знакомой. Он окликнул Абая по имени и поздоровался, Теперь Абай узнал его, обрадовался и весь вспыхнул. Перед ним был Ербол, с которым он познакомился в прошлом году, возвращаясь от Цюньдика. Абай испугался, что выдал себя. Но Ербол, видимо, ничего не заметил. "А охотишься?" спросил он. "А где же твоя собака?" «Где-то здесь, в кустах», — ответил Абай, оглядываясь кругом. Рыжая гончая выбежала из кустов. Ербол взглянул на нее и расхохотался. «Хорош охотник! Ведь она только что наелась! О, Боже мой! Что она такое сожрала!» И Ербол осмотрел собаку со всех сторон. «Где-то здесь, в кустах!» и даже не знаешь, что она поймала дичь. Она же съела всю людей обычную. Абай постарался перевести разговор на другое. Ему не хотелось отпускать приятеля. Они поехали вместе, и Абай пригласил его к себе в аул. Ербул был свободен и согласился охотно. Абай не отпускал его от себя целых 5 суток. Они рассказывали друг другу занятные истории, по вечерам пели и веселились. Абай пел ему и свои собственные песни. За эти несколько дней Ербуз стал самым близким его другом. Абай раскрыл ему тайну своего сердца и те дней эти песни Такжан просил он Ербол выучил на изусть все песни Абая и дав своему другу слово что передаст их Такжан уехал к себе Абай мечтал только об одном как бы увидеться с Такжанной еди дней хоть несколькими словами перекинуться с ней Его поручение было выполнено. Через трое суток, показавшихся Абаю бесконечными, Ербол вернулся в Жидебай и увел своего друга в Чингис, прямо в верблюжье горбы. Оказалось, Ербол начал с того, что посвятил во все Карашаш невестку, так Жан, жену Асселбека, Он пересказал ей все песни, которые Абай посылал своей любимой к Аксалем. Невестка была очень тружна с Такжаном. Сперва она наотрез отказалась быть посредницей в свидании, но песни Абая подействовали и на неё. Да и Ербул был необычайно красноречив, настойчив и умел добиться своего вдвоём они пересказали так Жан все песни Абая и она согласилась встретиться с ним взволнованный и нетерпеливый Абай даже не заметил как они доехали до верблюжьих горбух когда начало смеркаться оба джигита добрались до аула Ябола расположенного в кольце гор Маленькое бедное зимовье состояло из одного жилища ирбула. Оно находилось по эту сторону реки Караул. Зимовье Суюндика было расположено по другую сторону реки, в версти от берега. И было отсюда хорошо видно. Там во всём чувствовался достаток. Из труб зимних построек Суюндика валил густой чёрный дым. Сытые псы лежили с каким-то спокойным достоинством. Аул был богат, но вход туда был недоступен для Абая. Он сын Кунанбая, с которым Аул враждовал. Если там узнают о цели его приезда, Обай не поздородится. Адильбек и Асылбек гордые и мстительные. Узнав они о его намерениях, они пришли бы в ярость. Поэтому оба друга до самого наступления ночи не переходили на тот берег. В условленное время, когда стало совсем темно, Обай и Ербу растегли в своих коней пешком перешли по льду на ту сторону а сеундик был погружён в сон собаки мирно спали жербул тихонько открыл ворота скотного двора взвёл обая в жерблеужий сарай а сам вышел Абай остался в темноте один. Он боялся дохнуть и ясно слышал стук собственного сердца. Ербол вернулся скоро. Он схватил друга за руку и прошептал ему, «Сам Бог думал, а сэлбека нет сегодня дома. Идем». Когда Абай с учтивым Салемом Приступил порог богато обставленной комнаты. Карашаш стояла возле кровати, а Такжан сидела на полу на разостланном одеяле. Пол от самого порога до почётного места был устлан ковром, а стены завешаны пёстрыми кошмами и шёлковыми покрывалами. Белая шёлковая занавеска наполовину отгораживала высокую кровать с костяными украшениями. Абай поздоровался. Карашеш учтиво подошла к нему, сняла с него малахай и развязала пояс. Так жан была сильно смущена. Она еле слышно ответила на приветствие Абая и вся залила с румянцем, но румянец поминутно сменялся бледностью. Горячая кровь, не умеющая хранить тайны, выдает все, что скрывает душа. Волнение сердца, стыд, боязнь и надежду. Ербулу не хотелось стеснять друзей. «Ну, я пойду на тот берег и буду возле коней», — сказал он. Абай в знак согласия только молча кивнул головой. «Короша ж! Вышла приготовить чай». «Больше она не возвращалась».